Глава двадцатая. Остин. Что? Это как будто не я спрашиваю, а хилый старик на предсмертном адре. Ты меня плохо расслышал? Расслышал хорошо, но... Это правда, Остин. Я влюбилась, как глупая дурочка, в первые же секунды, как увидела его. И долгие годы молчала об этом, лишь потому что знала, он никогда не посмотрит на меня так, как я того желаю. Что ты такое, га? Хотел, правды, Остин? так теперь заткнись и получай ее». С неприкрытой злостью перебивает она, вдавливая ладонь мне в грудь еще сильнее. «Я всегда его любила, но с самого начала знала, что Марк никогда не ответит мне взаимностью. Поэтому вместо честного признания в чувствах, мне было легче быть с ним той, кого он видел во мне с первого дня нашего знакомства, буйной пацанкой, которая только и умеет, что драться да попадать в неприятности». И раз даже ты ничего не заподозрил, смею с уверенностью заявить, что с этой ролью я справилась на ура. Не стану отрицать, вначале было невыносимо. Но, как говорится, человек ко всему привыкает, и я тоже сумела. Я вжилась в эту роль маленькой буйной девочки, которая привыкла постоянно видеть его в компании разных девушек и не показывать виду, что умирает от ревности. Привыкла во время наших встреч не выдавать желания прикоснуться к нему, как мне того хочется. Привыкла ругаться с ним по пустякам, а внутри справляться с необходимостью зацеловать его до потери сознания. И даже к мысли, что он никогда не воспримет меня как любимую женщину, я тоже привыкла. А когда узнала, что они с Эми начали встречаться, лишь сильнее убедилась в этом. Осознавать, что в его жизни появилась по-настоящему важная девушка, было особенно больно. Но и с этой болью я тоже справилась. По крайней мере, я так думала до момента, когда налетела на него с поцелуем прямо у всех на виду, даже наплевав на то, что предаю лучшую подругу. Но я не знаю, что на меня нашло, и как это объяснить. Помутнение какое-то, неконтролируемый порыв, желание хоть раз в жизни поцеловать его, что я и сделала, позабыв обо всем на свете. Ну а Марк не был бы Марком, если бы не ответил девушке, которая сама на него вешается. Тем более сейчас – когда я избавилась от своего невзрачного трепья и стала выглядеть чуть более соответствующей его критериям. Тот поцелуй был ничем иным, как моей маленькой мечтой и в то же время ошибкой, о которой я пожалела сразу же, как совершила. Между нами с Марком ничего нет и быть не может, никогда. Он меня не любит, и он сам это подтвердил вчера, когда я во всем ему, наконец, призналась. Мы все обсудили, обнялись и по-хорошему разошлись. Вот и вся правда, Остин, другой у меня нет. И если ты мне все еще не веришь... Что ж, не верь, это твое право. Мне сказать больше нечего. Заканчивает она дрожащим, проникающим до самого нутра голосом. Но вовсе не он разом уничтожает любые подозрения, заставляя безоговорочно поверить ей. И даже не появление логичного объяснения тому, почему Ники так бурно реагировала на связь Эми с Марком, обушующий шторм эмоций в родных синих глазах, которые Николина еще никогда мне не проявляла. Такое не подделать, не выдумать, не сыграть. Она в самом деле говорит мне правду. Она любит, да так мощно, как далеко не каждый смог бы любить, никогда не получая взаимности. И я правда думал, что за долгие годы нашей с Ники дружбы слышал все тональности ее печали, когда она говорила о своих непростых отношениях с мамой. Но от той незнакомой мне боли, тоски и беспросветного отчаяния, прозвучавших сейчас в каждом ее искреннем слове, мой главный жизненный орган превращается в камень, неспособный качать по жилам кровь. Вот тот сдавливающий грудь, сотрясающий душу и удушающий горло спазм, что я испытывал, когда наблюдал за их поцелуем, моя маленькая девочка ощущала каждый раз, когда видела Марка с другими. Как ей это удавалось? Как можно было годами выдерживать подобное и не тронуться умом от ревности и душевных страданий? Как? А как я мог не замечать это в ней раньше? Как не мог понять, что Николина день за днем скрывает в себе такие мощные чувства? Что я за слепец такой? Без своей сверхъестественной эмпатии, что ли, совсем в человеческих эмоциях разобраться не способен? По всей видимости, так оно и есть. Я вопиющая бездарность в этом плане, раз не мог разглядеть в ней этот полный безответной любви взгляд, который сейчас по одной простой причине заживо препарирует меня. Он предназначен не мне, а другому, и вдобавок ко всему моему лучшему другу. Круто, потрясающе, великолепно. Я определенно смачно наложал в прошлой жизни, раз в этой приходится расплачиваться за свои грехи потери всех женщин, что дороги мне. Лара ушла, бабушка умерла, а Николина любит другого. Тройное комбо, реальность которого принимать нестерпимо больно. Адски, жутко, зверски. Как мучиться от самого дичайшего похмелья, помноженного на сотни травм, что я получал в течение всей жизни, от чего второй раз за сегодняшний день, откровенно говоря, мне хочется сдохнуть. Но подыхать я позволю себе чуть позже, А сейчас я должен сделать все возможное, лишь бы стереть с ее лица эту душу раздирающую боль. Почему ты не рассказала мне об этом раньше? Накрываю ее ладонь, плотно прижатую к моей груди своей рукой, в уме заведомо предугадывая ее ответ. Как всегда, не хотела грузить своими переживаниями и решила справляться совсем в одиночку. В этом вся Николина Джеймс, черт ее дери. Да и ты же его лучший друг! Как я могла тебе что-то говорить о своих неразделенных чувствах? Она смущенно опускает ресницы, но я тут же прикасаюсь к ее щеке, возвращая синий взгляд в себе обратно. Я и твой лучший друг тоже, и лишь поэтому ты должна была мне рассказать. Да, наверное, но нет никаких но и наверное Ники. Просто послушай меня сейчас и запомни раз и навсегда. Нежно вожу пальцем по тыльной стороне ее ладони второй рукой, тоже по щеке. Ты можешь говорить мне все, что угодно, все. Я хочу знать о каждом важном чувстве и любой незначительной мелочи, что творится в твоей дурной голове, понимаешь? Для меня все это важно, очень. И даже в мыслях не смей допускать вероятности, что я буду осуждать тебя или осмеивать. Никогда такого не будет. Я всегда тебя пойму и поддержу. Если бы я знала о твоих чувствах к Марку, я бы и что бы ты сделал?» Ники перебивает меня горькой усмешкой. «Заставить любить невозможно, Остин, поэтому даже такой супергерой, как ты, в этом деле мне помочь не смог бы». «Да, это так, но я не позволил бы тебе справляться с этим одной, и ты можешь сколько угодно фыркать и закатывать глаза из-за моей чрезмерной опеки, мне совершенно параллельно. Ты – моя семья, и я буду о тебе заботиться, хочешь ты того или нет». Сейчас, завтра, через год, через десять, и даже когда ты будешь ворчливой немощной старушкой, я все равно буду помогать тебе добираться до ближайшей скамейки или вставлять зубные протезы в рот. С ее прекрасных губ срывается смешок, что пролетает счастьем по моим венам. Вот так, ты всегда должна улыбаться, Ники, тебе это очень идет, и когда ты счастлива, я хочу присоединиться к твоему счастью. Но если тебе больно, Ты не должна молчать и все держать в себе. Всегда говори мне, и я обязательно разделю твою боль вместе с тобой. Уничтожу все причины твоих тревог и разберусь с каждым, кто хоть немного посмеет тебя обидеть. Неважно как и неважно, что для этого потребуется. Я просто это сделаю. Единственное, что нужно от тебя, это сказать мне об этом. Теперь ее улыбка заметно тускнеет. Это лишь сильнее подогревает мои подозрения в том, что Марк далеко не главная причина ее странного поведения. Ответь мне, Ники, просто ответь сейчас честно и ничего не боясь. Двумя руками охватываю ее лицо, соединяя наши взгляды незримой нитью. Есть еще что-то, о чем я должен знать. Вкладываю в интонацию голоса все переполняющее меня желание помочь ей и показать, что она может мне всецело довериться. И смотрю на нее внимательно, приостановив дыхание, боясь упустить хоть одну мини-эмоцию, что могла бы помочь мне прочесть ее без всяких слов. Но, черт побери, это безумно сложно, а точнее невозможно. Николина снова будто бы прячется в своем спасительном коконе, покрывая еще более прочной сталью не только грустное лицо, но и свою внутреннюю стену, сквозь которую мне никогда не удавалось пробиться. За почти 13 лет нашей дружбы у меня ни разу не получалось почувствовать ее, и сейчас тоже не получается. Я совершаю удар за ударом, неоднократно, мощно, метко, по одному и тому же месту, вкладывая в атаку все свои ментальные силы, и ничего не происходит, абсолютный зероэффект. На ее стене ни одной трещинки не появляется. А в мимике нет даже слабого намека на то, что Николь вообще замечает мою попытку нанести ее защите урон. Только любимые губы вновь расцветают в самой прекрасной на свете улыбке. А синевая ее глаз чуть светлеет, растворяя в океанской глади всю печаль и переживание. Я вижу, Остин, что после двухдневной комы ты прямо-таки горишь желанием что-то порешать. Но спешу тебя разочаровать. Кроме моей безответной любви к Марку и конфликта с Барретом, никаких других проблем у меня нет. Да и эти две, по сути, тоже уже разрешились. Деньги я заработала, а Марку сказала все, что терзало меня за эти годы. И пусть он не ответил мне взаимностью, должна признать, мне все равно заметно полегчало. Теперь я могу попытаться двигаться дальше, и его скорый отъезд, уверенно, лишь поможет мне в этом непростом деле». Ведь как там говорится, с глаз долой и сердце вон, да? Думаю, и на мне это также сработает, так что все будет хорошо. Остин, можешь за меня не переживать. Ее теплый голосок согревает меня похлеще духоты в квартире, однако некое зябкое предчувствие недосказанности по-прежнему не отпускает. Ты уверена, Ники? С подозрением спрашиваю я, получая в ответ добродушную смешку. Уверена, Рид. Никаких других злодеев в моей жизни нет так что защищать меня ни от кого не надо. Она убирает мои руки от своего лица, сжимая их в своих ладошках. А вот кого тут и надо защищать, так это тебя, от самого себя. Когда ты в последний раз ел нормально, посмотри, как исхудал. Ее пальчики Юрка пробегают по моему прессу, перепрыгивают к заметно растаявшим бицепсам, приятно щекоча и покрывая всю кожу трепетным полотном мурашек». Эм, насколько мне известно, последние два дня мое меню было исключительно жидким и крепким», усмехаясь я, тайком наслаждаясь ее невинными прикосновениями. «А до этого?» «До этого, на миг задумываясь, было как-то совсем не до еды. Оно и видно. Малышка недовольно морщит носик. «Как мне мозг мусолить, так ты первый, а как о себе подумать, так зачем это надо? Так ведь?» «Тебе нужно начать нормально питаться». Иначе еще немного, и тебя ветром будет сдувать. Да как ты смеешь? Ты попробуй такую груду мышц с места сдвинуть. С напускным возмущением цитирую фразу из нашего с ней первого диалога у чердака. И ее это почему-то очень сильно удивляет. Ты помнишь? Конечно, помню. Я ничего никогда не забываю. Произношу и тут же зарабатываю взгляд, да неужели? Ладно, ладно, вчера это был исключительный случай. Такого больше не повторится. Так все говорят на утро после отмененного пьянства. Но у меня настолько жуткое утро первое, и оно же последнее. Зуб даю. Смотри, без зубов не останься. Тебе еще Нью-Йорк покорять, а со слепительной улыбкой это будет делать куда проще, — хихикает Ники, неосознанно перейдя к немаловажной теме, о которой мне нужно с ней поговорить. Ники, нам ну? Нет, Остин, не нужно. Давай не будем начинать вести бессмысленные разговоры и вновь ссориться но нам необходимо это сделать. Если и нужно, то давай не сейчас. Мы же только что прекратили предыдущую ругань. Пожалуйста. Ее взгляд горит настойчивой мольбой, но я не могу ей поддаться, как бы мне того ни хотелось. Прости, малышка, но мы должны сделать это именно сейчас, потому что времени уже не осталось. Я уезжаю в воскресенье, сообщаю я, и в зазеркалье ее глаз мгновенно происходит резкое похолодание. Что? — Воскресенье? — Но, Остин, сегодня же пятница. Ты хочешь сказать, что уезжаешь уже послезавтра? Сердце рвется на ошметке, но я все же отвечаю. — Да. — Ты издеваешься? Почему ты мне сразу не сказал? — вспыхивает малышка, хватаясь за голову. — Я говорю сейчас. За два дня до отъезда? Ты совсем охренел? О таком нужно заранее предупреждать. Я думала, ты пробудешь в Рокфорде как минимум до окончания учебы. Разве ты можешь уезжать раньше выпускного? Все экзамены сданы, диплом мне вышлют на адрес в Нью-Йорке, где я буду проживать. Так что дожидаться выпускного лишь для того, чтобы метнуть шапочкой в небо, не вижу смысла. Да и на работе меня ждут как можно скорее. Поэтому я должен ехать, Никки. Порываюсь вновь прикоснуться к ее лицу, но она отбивает мою руку. Снова злится дикая моя расстраивается, да только на то нет причин. Я буду ждать тебя там, ко дню твоих вступительных проб. «Остин!» — тяжело вздыхает. «Я не знаю, смогу ли хоть когда-нибудь отблагодарить тебя за потраченные труды в разговоре с директором академии, но ты разве не понял, что я не оставлю маму?» С отчаянием бросает она, но я намеренно игнорирую. «Сам за тобой я приехать не смогу, так как по приезде в Нью-Йорк я сразу же продам машину». В ней там нет никакого смысла. — Остин, ты слышишь, что я тебе говорю? — Но я куплю тебе билет на автобус и встречу на вокзале порта — Долго ждать придется, я не приеду, ты же сам знаешь. — Не приедешь, приеду я, и насильно затолкаю тебя в этот гребанный автобус. Не затолкаешь. Хочешь поспорить? — Остин, ты обещал, — выпаливает она, глядя на меня с надеждой. — Что я тебе обещал? Ты сказал, что никогда не будешь меня ни к чему принуждать. Когда это я тебе такую чушь сморозил? Ты, ты... Неважно, когда, я точно не помню, но ты говорил, — бормочет она, нервно переминаясь с ноги на ногу. Не знаю, что ты тут опять выдумываешь, но я не мог такого сказать, Нике. Ты поедешь в Нью-Йорк, и точка. Тверже моего решения только корбит Вольфрама или твердолобое упрямство Николины. — Хватит, Остин, я никуда не поеду и смирись с этим! — выкрикивает она мне прямо в лицо. — Нет, даже не надейся, я не отстану от тебя. — Тогда как прекрасно, что ты совсем скоро уезжаешь! — Николина, если ты думаешь, что я не найду способ выкурить тебя из этого города, даже будучи за полтысячи километров отсюда, ты сильно ошибаешься. — Найду, обязательно найду. — Да нет же, Остин, в том-то и дело, что не найдешь. Почему до тебя не доходит, что ты не сможешь меня заставить уехать отсюда, просто потому, что я сама себя заставить не могу? Так сложно это понять? Ники, видя, как ее охватывает ярость, немного сбавляю решительный запал. Нет, ты послушай. Думаешь, мне не хочется бросить все и отправиться с тобой в Нью-Йорк? Думаешь, мне не хочется увидеть нечто большее, чем наш унылый город? Думаешь, мне не хочется исполнить свою мечту и станцевать на большой сцене? Хочется, очень хочется, но мама, она... Я не могу, это выше моих сил, оставить ее здесь одну. Я не смогу быть вдалеке от нее и каждый день переживать, все ли с ней в порядке. Поэтому, как бы я ни мечтала поехать с тобой, я не могу, просто не могу. Пожалуйста, пойми же это, наконец. Я проявляю попытку ответить, но она меня перекрикивает. Не надо. Я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Я наивная дура, мной бессовестно пользуются. я никогда не смогу спасти ее. Я все это сама знаю. И, наверное, я и правда беспросветная дура, раздобровольно просираю свою жизнь. Но это мой выбор, мое решение. Я не уеду, не брошу ее одну, и ты меня не заставишь. И никто не сможет заставить. Никогда. Ее голос срывается от воинственных криков. Я не выдерживаю, сгребаю ее в кольцо своих рук и намертво прижимаю к себе, перенимая вибрации подрагивающего тела в надежде следом суметь перенять и весь гнев. Маленькая моя, успокойся. Аккуратно поглаживаю ей спину и, сука, ощущаю себя правителем мира, когда чувствую, как она цепко обнимает меня в ответ. Я успокоюсь, если ты перестанешь затрагивать эту тему, тяжело дыша, бурчит малышка, уткнувшись щекой мне в грудь. «Я не хочу злить тебя, Ники, как и принуждать тебя к чему-то, но я ни за что не оставлю тебя в этом городе, и это уже мое решение, которое ты должна принять. А ты должен принять, что я ее не брошу. Тебе и не нужно ее бросать, но и находиться с ней рядом каждый день нет совершенно никакого смысла. Ты можешь жить той жизнью, о какой всегда мечтала, учиться в лучшей академии, танцевать, развлекаться, знакомиться с новыми людьми, узнавать другой город. Ты все это можешь, а мама никуда не денется. Хочешь, я буду высылать ей деньги на жизнь, если тебе от этого станет легче. А еще ты сможешь навещать ее хоть каждые выходные. Расстояние немалое, но со временем я смогу позволить покупать тебе авиабилеты, и тогда это вообще будет проще простого. Что ты такое говоришь? Ее дыхание опаляет мне кожу. Я говорю о том, что возможно воплотить в реальность. Ты и маму не бросишь, и сама начнешь жить. Тебе ничто не мешает это сделать, и я тебе в этом помогу. Главное, доверься мне, и вот увидишь, у нас все получится, заверяю я абсолютно искренне. Ведь если вы уже успели меня хорошо узнать, я никогда не говорю того, во что сам не верю. Безусловно, ее мать не заслуживает ни крупицы заботы дочери, как и ее вероятных будущих мотаний между городами. И уж тем более она не заслуживает денег, которые придется ей посылать, чтобы не померла от голода. А точнее, не засохла без алкоголя на пару со своим бездарным мужиком. Но если эта цена за убеждение Николины покинуть город, то я готов содержать этих алкоголиков и платить сколько угодно. С новой работой это будет вполне выполнимо. «Ты меня слышала, Ники? Интересуюсь, когда малышка подозрительно долго не отвечает мне, совсем затихнув в моих объятиях. «Слышала? Поделиться мыслями не хочешь?» Николь отстраняется и поднимает сверкающий влагой взгляд на меня. «Я думаю о том, что нельзя быть настолько хорошим, как ты, Остин. Это же просто должно быть запрещено законом!» Удивляет она своей ироничной фразой, что никак не вяжется с ее грустным лицом. — Хорошим? — усмехаюсь. — Да не такой уж я и хороший. — Ты, должно быть, смеешься надо мной. Да ты же вылитый принц из сказки, которому ни белый конь, ни королевский дворец, ни клинковый меч за плечами не нужен, чтобы спасать и зачаровывать принцесс. Да только я никакая не принцесса, что заслуживает спасения, Остин. Ты не должен заморачиваться и создавать себе лишнее неудобство из-за моих детских заскоков. Я бы не позволила тебе оплачивать даже дорогостоящее обучение в Натиде, если бы поступила туда. Что уж говорить о содержании моей непутевой семьи. Я никогда не дам добро на подобную благотворительность. У тебя впереди прекрасное будущее, на пути к которому ожидает еще огромное количество разных препятствий. И я ни за что не стану дополнительным грузом на твоих плечах, что будет мешать тебе двигаться дальше. Произносит она серьезным голосом, походу искренне веря в тот весь бред, что вылетел из ее сладкого ротика. «Ты не груз, Ники, и чтобы я больше не слышала тебе подобных слов, я не ты и никогда самопожертвованием не занимался, и желание тебе помочь таковым тоже не считаю, так же, как и благотворительностью». «Окей, допустим, но тогда ответь, зачем нужно так отчаянно пытаться помочь тому, кто сам отказывается от помощи?» Затем, что я люблю тебя, Николина, непроизвольно срывается с моего языка. Я мгновенно напрягаюсь, сосредоточенно глядя ей в лицо, и тут же быстро расслабляюсь, когда кроме мягкой печальной улыбки на губах больше ничего не получаю, осознавая, что она не поняла истинного смысла моих слов. Я тоже тебя люблю, Остин, и еще раз хочу повторить, что я безумно благодарна за твое рвение мне помочь. Никто никогда не делал для меня столько, сколько сделал ты. Именно поэтому я ни за что не стану усложнять тебе жизнь, взваливая на тебя себя со всеми моими проблемами. Не будет этого, можешь сразу же об этом забыть», — с непоколебимостью отрезает она. «Я хочу и прокричать в ответ, что она нужна мне со всеми проблемами, заморочками, заскоками, вспышками гнева и самым придурковатым характером, какой только можно встретить» но вместо этого протяжно вздыхаю и, поняв, что уговорами я своего не добьюсь, решаю подойти к решению этой упрямой задачи немного иным путем. Ладно, давай тогда поступим так. Складываю руки на груди. Заключим сделку. Сделку? Она недоуменно прищуривается, в глазах проскальзывает интерес. Да, все просто. Раз ты не хочешь взваливать на меня свои проблемы и разрешать хоть за что-то платить, тогда договоримся так. Если ты проходишь пробы и не получаешь бюджетное место в Натиде, я от тебя отвязываюсь и прекращаю настаивать на переезде. Если же ты получаешь его, соглашаешься жить со мной в Нью-Йорке, а также устроишься на работу, чтобы высылать деньги маме. Что скажешь? Подобный расклад тебя должен полностью устраивать, чтобы не чувствовать себя моей обузой. То есть вариант, что я вообще не попадаю в Натиду, ты даже не рассматриваешь? Зачем рассматривать то, что в принципе невозможно? С полной уверенностью парируя я, несмотря на то, что заранее догадываюсь, какие мысли зарождаются в этой взбалмошной белокурой головке. Ники однозначно уже в уме планирует, как нарочно завалить пробы. Да только эта глупышка не осознает, что даже желая этого всем сердцем, она не сможет осуществить подобное. Для нее сфальшивить в танце – это как любому из нас разучиться ходить или дышать. «Невыполнима. А даже если подобное аномальное случится, это не имеет никакого значения. И получит ли она стипендию или нет, тоже похер. Мне главное вытащить ее из Рокфорда в Нью-Йорк, а там я уже никуда не отпущу эту дуреху». «Ну так что, договорились, Джеймс?» Спустя полминуты ее задумчивого затишья протягиваю руку вперед. Она смотрит на нее, потом мне в глаза... И поджав губы, наконец отвечает на рукопожатие. Договорились, Рид, но ты обещаешь, что в случае моего провала, ты оставляешь меня в Рокфорде и навсегда забываешь тему переезда. Обещаю, без зазрения совести, вру я, но ты тоже должна мне кое-что пообещать. И что же? Ты больше никогда не будешь от меня ничего скрывать. Мои слова отражаются на ее лице чувством вины и сожаления. Прости меня. Я совсем не хотела тебя обманывать, бурчит она себе под нос, виновато поглядывая на меня из-под лобья. Ну, признаки угрызения совести на лицо, и для меня этого уже предостаточно. Все забыто и прощено, если ты обещаешь мне так больше не делать, повторяю ей свое единственное пожелание, убирая выпавшую прядь волос ей за ухо. Ники недолго молчит, вздыхает и, в очередной раз ослепляя меня своей ангельской улыбкой, устанавливают со мной прочный зрительный контакт. Конечно, Остин, я обещаю тебе больше никогда не врать. И, наверное, я должен был сейчас обрадоваться ее обещанию, да только сделать этого я не могу. Тону в ее глазах морских, бесстыжих, которым еще совсем недавно верил без оглядки, и поневоле слышу голосок внутри себя, что так назойливо и четко заявляет. Врать она тебе больше не будет, но и меньше. Тоже.